шестой кавалерийский корпус снова под ударом. Потерпев неудачу в первой попытке контрудара по обошедшему Харьков кавалерийскому корпусу, Ланц не отказался от мысли нанести ему поражение или хотя бы ликвидировать угрозу обхода правого фланга армейской группы. Разумеется, сильные контрудары не могли не повлиять на действия кавалерии, Продвижение кавалерийского корпуса было остановлено, и он сосредоточился в районе Новой Водолаги. Немцы тем временем собирали силы для продолжения контрнаступления. В ночь с 11 на 12 февраля к Мерефе прибыл второй мотоциклетный батальон Дасрайха. 12 февраля батальон при поддержке танков 2 батальона танкового полка Лейпштандарта попытался захватить новую водолагу, но все атаки были отбиты. 13 февраля к атаке присоединился 3-й батальон Дерфюрера. Это принесло атакам немцев долгожданный успех, и кавалерийский корпус наконец отступил из района новой водолаги и борки. Кавалерийский корпус форсировал Удай с севера на юг и занял новые оборонительные позиции. 11-я гвардейская кавалерийская дивизия отошла в Мелехово. 33-я гвардейская кавалерийская дивизия в район Охочае, на современных картах Охочее. 201-я танковая бригада сосредоточилась на северной окраине Мелехово. В 5.00 следующего дня сражение продолжилось. Полк Дерфюрер атаковал при поддержке пикирующих бомбардировщиков 77-й бомбардировочной эскадры СТГ-77. На этот раз немцы наступали не трезубцем, а четырьмя боевыми группами различной численности. На правом фланге наступления Двигался мотоциклетный батальон Дасрайха, который достиг деревни Староверовка к западу от Мелеховки и Охочая. Наиболее сильная центральная боевая группа Полк Дерфюр, добилась наименьших результатов и дошла только до Ребухина в нескольких километрах к северу от Охочая. Курт Майер со своим разведывательным батальоном двигался увереннее но вскоре был вынужден остановить наступление из-за нехватки горючего. Наибольших результатов добился первый батальон первого гренадерского полка Лейпштандарта, который вышел к береке и по существу пересек полосу наступления шестого гвардейского кавалерийского корпуса с севера на юг. Однако как таковой угрозы окружения для кавалерийского корпуса армии Рыбалко не было. Он получил сильный удар во фланг, был частично раздроблен, но охвата фронтальное наступление эсэсовцев добиться не могло. Кавалеристы вместо наступления на запад развернулись фронтом на север и, окопавшись, отражали наступление в районе Мелеховки, Охочая и Береки. Снабжение частей кавалерийского корпуса производилось по воздуху. Подача ГСМ и боеприпасов производилась при помощи самолетов ночников У-2, выполнявших ранее задачи по бомбардировке противника. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, Фонд 3ТА, опись 4487, дело 66, лист 50. Конец примечания. Однако объяснялось это не столько перехватом всех дорог, идущих в расположение частей кавалерийского корпуса, сколько технической сложностью обеспечения снабжения вырвавшихся вперед кавалеристов в полосе соседней армии. В Береке немецкое наступление было вновь остановлено. Окопавшиеся вокруг города успешно отразили все атаки. Наступавшие гренадеры понесли существенные потери, не добившись сколь нибудь заметного успеха. Пожалуй, единственным утешением в этой ситуации было то, что оборонявшиеся под ударами штук и танков кавалеристы могли в противном случае обойти город и соединиться с наступавшими с северо-востока частями сороковой армии. К 14 февраля передовые отряды 5-го гвардейского танкового корпуса уже достигли района Люботина и Богодухова, глубоко обойдя сам город Харьков. Но утешение было довольно слабым. Если обход города с юга удалось предотвратить контрнаступлением Лейпштандарта и Досрайха, оборона восточнее и севернее города рассыпалась, как карточный домик, Выводить атаковавшие шестой гвардейский кавалерийский корпус части и бросать их на северный фланг армейской группы Ланца было уже поздно. Тем временем в структуре командования оборонявших Харьков войск произошли существенные изменения. С полуночи 14 февраля армейская группа Ланца перешла из подчинения группы армии Б в управление группы армии Юг фон Манштейна. Штаб группы армии «Б» был ликвидирован, а участок второй армии был передан в ведение командования группы армии «Центр». В 5.10 утра 14 февраля командование группы армии «Юг» направило армейской группе «Ланса» свой первый приказ, по существу копировавший приказ фюрера об удержании города любой ценой и при любых обстоятельствах. Осознавая сложность обстановки, Ланс приказал переместиться ближе к городу полку Дойчленд. Вторым приказом Дитриху было приказано остановить контрнаступление против 6 гвардейского кавалерийского корпуса и как можно быстрее высвободить участвовавшие в нем части для обороны самого Харькова. Одновременно первые приказы получила вошедшая в группу Ланса благодаря рейду Пайпера 320-я пехотная дивизия соединению Постеля было приказано сосредоточиться к югу от города в качестве резерва 2 танкового корпуса СС. Отдельные части дивизии могли быть использованы против наступающих на этом направлении 12-го танкового корпуса и 62-й гвардейской стрелковой дивизии. В сущности, две СС-овские дивизии мало что могли противопоставить наступающим на Харьков армиям. Задействованный в обороне города Дас-Райх 13 февраля мог выставить боеготовыми только 21 танк, из них всего один ПЗ-4. В дивизии также оставалось 18 САО «Штурмгашютс» Недостаток своих танков положил начало использованию в Дасрайхе советских танков. Захваченные в ходе боев на подходах к Харькову один танк КВ и 5 Т-34 получили немецкие экипажи и использовались в боях в составе танкового батальона дивизии. Танковый парк Лейпштандарта находился в намного лучшем состоянии. На 13 февраля в танковом полку дивизии было... 53 боеготовых танка в дополнении к 21 САО «Штурмгэшютс» в батальоне штурмовых орудий. Ценность этого бронированного кулака значительно снижала его использование в атаках на закрепившийся к югу от Харькова кавалерийский корпус «Соколова СВ».